Письмо 90 -е. от президентши де Турвей к Виконту де Вальмон. Я очень хочу, сударь, чтобы это письмо вас не огорчило. Если же вы все же будете огорчены, то пусть вашу боль смягчит та, которую испытываю я, когда пишу. Теперь вы, наверное, знаете меня достаточно и можете быть вполне уверены, что у меня нет никакого желания причинить вам страдания. Ну и вы, конечно, вы тоже не захотели бы погрузить меня в безысходное отчаяние. Во имя нежной дружбы, которую я вам обещала, во имя даже тех, может быть, более горячих, но уж, наверное, не более искренних чувств, которые вы питаете ко мне, заклинаю вас, перестанем видеться, уезжайте». А пока вы находитесь здесь, будем избегать этих опасных бесед наедине. Когда на меня находят непонятное наваждение, и будучи не в состоянии высказать вам все, что хотела бы, я всё время слушаю то, чего не должна была бы слушать. И вчера еще, когда вы подошли ко мне в парке, я хотела лишь одного — сказать вам то, что сейчас пишу. А что я делала? Слушала о вашей любви. Вашей любви. На которую не должна отвечать: Ахмалю вас, оставьте меня. Не бойтесь, что мое отсутствие изменит когда-либо мои чувства к вам. как могла бы я возобладать над ними, если у меня не хватает даже мужества бороться. Вы видите, я вам все говорю. Я меньше опасаюсь признаться в своей слабости, чем уступить ей, но потеряв власть над своими чувствами, я сохраню ее над поступками. Да. Я сохраню ее, Таково моё твердое решение. Сохраню, даже если бы для этого нужно было пожертвовать жизнью. Увы, недавно еще я была уверена, что мне не придется вести такую борьбу. Я радовалась этому, я, может быть, даже слишком тешилась этой мыслью. Небо покарало, жестоко покарало эту гордыню. Но полное милосердие, оно даже поражая нас, предупреждает о бездне, в которую мы можем упасть. я была бы вдвойне виновна, если бы продолжала упорствовать в неблагоразумии, хорошо зная что сил у меня остается мало сотни раз вытвердили мне, что не хотели бы счастья купленного ценой моих слез ах не будем уж говорить о счастье, дайте мне вновь обрести хоть немного покоя, разве удовлетворив мою просьбу вы не приобрели бы новых властных прав на мое сердце и в этих правах зиждущихся надбродетели Я не стала бы вам отказывать. Как бы радовалась я своей благодарности. Я обязана была бы вам наслаждением вкушать без угрызений совести сладостные чувства. Теперь же, напротив, я напуганная своими чувствами, своими мыслями. В равной степени боюсь думать и о вас, и о самой себе. Однако только мысль о вас приводит меня в ужас. Когда я не могу бежать от нее. То вступаюсь не в борьбу. Я не отдаляю ее, а отталкиваю. Не лучше ли для нас обоих покончить с этим смятением и тревогой? О, вы, чья душа, неизменно чувствительная, даже посреди заблуждений осталась другом добродетели. Вы сжалитесь над моим горестным положением, вы не отвергнете моей мольбы. Чувство более мягкое, но не менее нежное, сменит бурные волнения страсти. Тогда, свободно вздохнув благодаря вашей доброте, я буду радоваться существованию и с умиротворенным сердцем скажу, «Этим я обязана другу». Неужто считали бы вы, что слишком дорого купили для меня освобождение от мук, если бы ради этого пошли на кое-какие лишения, которых я от вас не требую, но о которых прошу?» Ах, если бы для того, чтобы дать вам счастье, я должна была бы согласиться лишь на то, чтобы стать несчастной, я не колебалась бы ни одного мгновения. Но стать преступной? Нет, друг мой, нет. Тысячу раз лучше смерть. Уже снидаемая стыдом, уже готовясь к раскаянию, я опасаюсь и других, и себя самой. Я краснею, находясь в обществе и трепещу в одиночестве. Жизнь моя — сплошное мучение, и покой мне может вернуть только ваше согласие. Собственных моих решений, даже самых похвальных, уже недостаточно для того, чтобы меня успокоить. Уже вчера приняла я эти решения, и тем не менее всю ночь провела в слезах. Вы видите, ваш друг, та, кого вы любите, смущенная, молящая, просит вас дать ей покой и невинность. О, Боже! Если бы не вы, разве пришлось бы ей обращаться к кому-нибудь с этой унизительной просьбой? Я ни в чем вас не упрекаю. Мне самой слишком хорошо известно, как трудно противиться властному чувству. Жалобы ведь не ропот. Сделайте из великодушия то, что я делаю из чувства долга. И ко всем чувствам, которые вы мне внушили, я добавлю еще вечную признательность. Прощайте, сударь, прощайте. ИС. 27 сентября 1780.